Я царь, я раб, я червь, я бог державин. На другой день Чарской в тёмном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-й номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил её. «Победа!» — сказал ему Чарской. «Ваше дело в шляпе. Княгиня даёт вам свою залу. Вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга. Печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то, по крайней мере, за барыш. А это главное, вскричал итальянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе. Я знал, что вы мне поможете. Корпо-дебаков, вы поэт так же, как и я. А что не говори, поэты славные ребята, как изъявлю вам мою благодарность. Постойте, хотите ли выслушать импровизацию? Импровизацию? Разве вы можете обойтиться и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий? Пустое, пустое. Где мне найти лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое одобрение дороже мне целой бури рукоплесканий. Садитесь где-нибудь и задайте мне тему. Чарский сел на чемодане. Из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем. Импровизатор взял с то стола гитару и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа. «Вот вам тема», — сказал ему Чарской. «Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением». Глаза итальянца засверкали. Он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражения мгновенного чувства, стройно излетели из уст его. Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей, со слов, сохранившихся в памяти Чарского. «Поэт идет». Открыт вежды, но он не видит никого, А между тем за край одежды прохожий дёргает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор не сводишь, И не зайти стремишься ты. настроенный мир ты смотришь смутно, Бесплодный жар тебя томит, Предмет ничтожный поминутно тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, Обязан истинный поэт Для вдохновенных песнопений Избрать возвышенный предмет. Зачем крутится ветер во овраге, Подъемлет лист и песок, Пыль несет, когда корабль в недвижной влаге Его дыхание жадно ждет. Зачем от горы мимо башен Летит орел тяжел страшен На чахлый пень? Спроси его, зачем араба своего молодая любит дездемона, Как месяц любит ночи глу Затем, что ветру и орлу И сердцу девы нет закона, таков поэт как аквилон что хочет то и носит он орлу подобно он летает и не спросясь ни у кого как де демона избирает кумир для сердца своего итальянницу могк чарской молчал Изумлённый и растроганный ну что спросил импровизатор Чарской схватил его руку и сжал ее крепко. «Что?» — спросил импровизатор. «Каково?» «Удивительно!» — отвечал поэт. «Как? Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно». И так для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению. Удивительно, удивительно, — импровизатор отвечал, — всякий талант неизъясним. Каким образом воятель в куске карарского брамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет резцом и молотом, раздробляя его оболочку? Почему мысли с головы поэта выходят уже вооружённые четырьмя рифмами, размеренные стройными однообразными стопами? Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею. Тщетно я сам захотел бы это изъяснить. Однако, надо бы подумать о моём первом вечере. Как вы полагаете... Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело, и чтобы я, между тем, не остался в накладе? Говорят, ла сеньора Каталани брала по 25 рублей. Цена хорошая. Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика. Но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчёты. Итальянец при всем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивил Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведённое в нём блестящим импровизатором. Озабоченный итальянец не заметил этой перемены и проводил его по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности».